Глава 35 Ферье с места как ветром сдуло. Да-то верно, у хозяйки которой почти год как поселился тома, он бежал, сломя голову, словно крылья выросли за спиной. Добежал до знакомой двери, заколотил кулаком, начисто проигнорировав висящий рядом колокольчик. «Кого там нелегкая принесла? Обшел он пока морду не набили!» прозвучал заспанный, но знакомый голос. Привычная вежливость тома, очевидно, по ночам удваивалась. «Откройте, полиция! Капрал Ферье! Унтер-офицер, срочное дело!» «Ферье?» — тон военного смягчился. «Подожди, я сейчас!» Дверь открылась почти сразу. Одетый в исподние, нечесанный, в смешных домашних тапочках и со свечой в руке, вид хозяина имел совсем непривычно героический. «Что случилось?» «Поль Пифо арестован, обвиняется в убийстве, уже избит, дальше будет хуже». «Что? Заходи, рассказывай!» Пока Тома собирался, споры и ловко я рассказал все, что знал. «Хреново!» — этот вердикт был вынесен уже в дверях. «Из этого дерьма его может вытащить только...» «Впрочем, идем там, разберемся. Почти бегом дошли до штаба гарнизона крепости Кале, по дороге спугнув банду разбойников, шарахнувшихся в рассыпную при виде решительно шагавшего огромного и вооруженного до зубов унтер-офицера. «Срочно к командиру гарнизона! Полицейский со мной!» — доложил Тамана проходной дежурному лейтенанту. «С ума сошел, Посреди ночи господина полковника тревожить. Что случилось?» «Господин лейтенант, не могу сказать. Дела разведки, сами понимаете, но дело действительно срочное». Офицер нахмурился. «У вас все дела срочные, только потом разносы к нам прилетают». После недолгого раздумья продолжил. «Ладно, только для тебя. Будить полковника все равно не буду. Но к его адъютанту вестового пошлю, пусть он разбирается». Капитан появился буквально через пару минут подтянутый, словно и не спал вовсе. Впрочем, Тома подозревал, что так и было. Ему вообще казалось, что адъютант полковника Дефательи никогда не спит. Во всяком случае, ни разу не удалось застать его в сонном или, не дай спаситель, нетрезвом виде. Вот и сейчас он подошел уверенным шагом, держа левую руку на эфесе шпаги и решительно взмахивая правой, на которой не было кисти. Подчеркнуто, вежливо ответив на приветствие, спросил, «Что случилось, унтер-офицер?» «Можно отойти в сторону?» «Господин капитан, будет лучше, если доложит этот полицейский». Тома положил руку на плечо своего спутника. «Капрал Ферье, разрешите представить». Капитан посмотрел на Ферье, привычно уже для Капрала удивился его молодости. «Ферье? Не родственник ли купца Ферье?» «Сын, разрешите доложить, господин капитан?» «Ого, почти военная формулировка. Ну что же, докладывайте». Во второй раз рассказ занял не более десяти минут подробный, но по существу, без лишних слов. Все ясно. Лейтенант...» — это уже дежурному офицеру... «Выделить в подчинение унтер-офицеру трёх человек». Солдаты возникли, как из-под земли. Ферье, во всяком случае, не заметил, чтобы прозвучала какая-либо команда. «Унтер-офицер Тома, приказываю возглавить конвой. Направляйтесь для изъятия из полиции и доставки на гарнизонную гаупт опасного военного преступника. Следуйте за мной». Появление в здании полиции адъютанта самого полковника де Фотельи, вогнало в отреп всех. Полицейских, проводивших разудалое дознание с мордобоем, допрашиваемых, воспользовавшихся моментом, чтобы вытереть с рож кровавую юшку. А уж о том, чтобы потребовать у него пропуск или документы, вообще никто не подумал. «Господин лейтенант полиции!» Капитан Тоном выделил последнее слово. «У вас находится разыскиваемый армией преступник Поль Пифо. Требую немедленно передать его мне». А, э Юнец разыскивается армией? За что?» «Неуполномочен отвечать на вопросы. Можете задать их господину полковнику Дефателли. Сейчас прошу выдать преступника для доставки на гарнизонную гауптвахту. Подготовьте необходимые документы, мы спешим». «Но он обвиняется в убийстве, совершенном только что здесь, в здании полиции». «Кого он убил?» «Вообще-то мелкого бандита, которому грозила каторга, но...» «Но это все равно убийство, понимаю», — перебил капитан. Ничего страшного. Направите материалы к нам, приобщим их к существующему обвинению, ответят по совокупности в военном трибунале. Что делать? Военные, разумеется, полицейским не начальники, но адъютант самого дефательи и сам дефательи. Эти сомнения легко читались на лице лейтенанта полиции. С другой стороны, его же не на улицу отпускают. На гаубтвахте, по слухам, порядки не хуже тюремных, а ссориться с армией из-за одного дохлого мерзавца никакого смысла не имеет. Черт с ним. «Согласен. Документы на конвоирование оформим немедленно. Материалы по убийству подготовим и передадим в ближайшее время». Ферье появился в участке вскоре после того, как страшный убийца Пифо ушел под армейским конвоем. Сержант, понимающе взглянул на Капрала, усмехнулся, но никаких вопросов не задал. Сынка богатенького купца лучше иметь в друзьях. Собственно, «ушел» — не совсем верное слово. Двое конвоиров привычно скрестили руки и понесли арестованного, обхватившего их за шеи. Идти самостоятельно он не мог. Лицо после обстоятельных бесед в полиции представляло сплошной синяк. Половина, не меньше зубов, были выбиты, но сломано, кажется, не один раз. Полицейские задавали один вопрос, как убил и чем. Не получали ответа, расстраивались и били, били, били. Опехов все пытался что-то сказать, но получалось лишь невнятное мычание. Только на гауптвахте, жестами объяснив проблему, он получил перо, чернила и бумагу. На севере от города, сразу за деревней Кулонь, тропа на запад к лесному выпасу. Там мужчина и девушка. Девушку зовут Элис. Необходимо доставить сюда. Вопросов не задавать. Приказ маркиза Дешутта. Капитан, тщательно замазав последнее предложение, передал записку Тома. «Найдете, где это?» Тот кивнул. «Тогда действуйте немедленно, унтер-офицер!» И сжег записку, запалив отстоявшие на столе свечи. Несмотря на то, что Аблимарл не спал, ожидая его костра своего спутника и мысленно костеря его последними, неподобающими графу словами, он так и не понял, как рядом с ним бесшумно возникли пятеро вооруженных людей, приставивших шпаги к груди. Колдовать в этой ситуации только как вид самоубийства. Один из нападавших зажег факел, внимательно осмотрел поляну, потом осторожно разбудил девушку. «Как тебя зовут?» «Элис», — ответила оборванка сонным голосом. «Отлично. Нам приказано доставить вас обоих на гауптвахту гарнизона Кале. Разговаривать с вами запрещено, кто вы такие, мы не знаем, поэтому прошу не обижаться. Будете отконвоированы, как военнопленные. Не пытайтесь бежать, и все будет хорошо. Если потребуется, мы извинимся. Потом. А пока прошу сдать оружие». «Куда деваться?» Аблимарал протянул свой клинок эфесом вперед. Элис понадеялась, что в складках платья Дага не будет заметно. «Напрасно». После быстрого, но тщательного обыска, явно доставившего мужчине удовольствие, она была обнаружена и отобрана. Шли по залитому лунным светом ночному городу. Жесткие подошвы солдатских ботфортов гулко стучали по мощёной мостовой. Из-за в окна выглядывали разбуженные горожане и пристально рассматривали идущих под армейским конвоем мужчину и женщину. Все ясно. Поймали очередных разбойников. Есть шанс, что скоро можно будет полюбоваться на казнь. Интересно. Это будет веселиться или что-то поинтереснее, позабавнее. А то последнее время такие развлечения редки, не то что еще пару лет назад. Конечно, и краж, грабежи, разбоев стало меньше, это да. Но скучно же, господа, радости в жизни мало. Девушку поместили в отдельную камеру, а облимарла к спутнику в этом с самого начала не незадавшемся путешествии. На приветствие графа прозвучало нечто сонное и невнятное, после чего осталось улечься на свободную лавку и заснуть. Благодаря Спасителя, что не на ветру и не под дождем. Утро принесло графу потрясение. Если галийцы так лупят своих, что же с иностранцем сотворить готовы? Синяки на лице молодого человека набухли, налились суровым багровым цветом. Губы превратились вообще в нечто аморфное, тоже багровое, но местами вообще переходящее в синеву зубы, да их, кажется, выколачивали изо рта с особым мчанием. Кто? Почему? За что?» Завтрак, правда, принесли сытный и, что примечательно, вкусный. Абли умел обе порции за милую душу. Не от жадности. Просто извеченный сосед есть вообще не мог. Так не пропадать же добру. Юноша сам предложил. После завтрака Пифо увели. К врачу. Поль знал, что магическое лечение – штука надежная, но неприятная. Он только не знал, что настолько. Пока рассасывались синяки и затягивались шрамы, было еще терпимо. Жгво чесалось, но и только... Зато когда начали в ускоренном темпе расти новые зубы, вот тогда да, боль была такая, что от дикого нечеловеческого крика разболелось еще и горло. Его тоже пришлось лечить, сращивая порванные связки. После окончания медицинских процедур юношу принесли в камеру на руках двое дюжих солдат, но не бросили на пол, как обычно поступают с несчастными после окончания сеанса у палача, а аккуратно положили на лавку, еще и подушку положили под голову, еще и легким одеялом накрыли. Такая невиданная в тюрьмах забота об арестантах внушила графу некий оптимизм, который возрос после того, как удалось разглядеть лицо сокамерника. Гладкое, даже розовое, без малейших следов побоев. Все ясно, работал не палач, а врач, маг, услуги которого стоят той, как недешево. Обед, однако, облимарал тоже съел за двоих, честно попытавшись, но так и не сумев разбудить соседа. Юного арестанта, комендант гарнизона крепости Кале, полковник де Фательи, вызвал в свой кабинет под вечер. Не потому, что так уж беспокоился о его самочувствии, просто слишком много было дел и без этого странного парня. Вот легко и бесшумно открылась массивная дубовая дверь. Вошел адъютант. «Задержанный Пифо доставлен!» И отошел в сторону, пропуская в кабинет молодого человека лет 15 и среднего роста Светловолосого. «Ну да». Того самого, что в прошлом году в этом же кабинете как с равным общался с самим Виконтом де Камбре, королевским интендантом Пикардии. Сидел вон в том и сейчас стоящем в углу кресле, одетый как мелкий конторщик, но ну развалившись как майор на пьянке. Сейчас он одет почти как деревенский босяк, но стоит на вытяжку спокойно, словно бывалый вояка, не знающий за собой грехов. «Разрешите присесть?» вместо «здравствуйте». Нахал, однако. «Вина не желаете?» съязвил офицер. Не получив прямого приглашения, гость остался стоять, но виновато улыбнулся. «Вы меня не узнали, полковник, понимаю. Хотя нам и приходилось встречаться в позапрошлом году после победы над Островитянами. Я был в свете маршала Декамона». «Чего? Кто? Хотя...» «Ну точно. После снятия осады скале маршал действительно приезжал в город. Ходил по разбитым улицам, изволил осматривать разрушенные стены». Выслушивал цветастые рассказы коменданта крепости, словно они могли хоть в малейшей степени отразить ужас, пережитый защитниками под огнем сухопутных батарей и огромного флота островной империи. И в той свете, небольшой надо признать, действительно был мальчишка. Дефательи его запомнил, когда вручали «Алую звезду», высшую награду страны для гражданских простолюдинов, безвестному амьянскому полицейскому, спасшему город, но получившему смертельное переохлаждение. Тогда, после того, как все ушли праздновать победу, мальчишка остался и два дня не отходил от постели больного, ухаживал за ним, как за младенцем. Кормил, поил, подмывал и менял пеленки. Молча и деловито, лишь изредка пряча от окружающих наворачивающиеся на глаза слезы. А потом, когда пациент пришел в себя, до полного излечения делал все то же, но со счастливой улыбкой. Это уже врач потом рассказывал. Безвестный полицейский, как потом выяснилось, оказался бароном де Безье, Известным на всю Галлию героем балата Черном бароне. Сейчас он зовется Виконтом Де Камбре. Если парень тот самый из свиты маршала, понятно, откуда взялась эта вальяжность и нынешнее нахальство. Да, этот юноша похож. Одно отличие. Сидящего сейчас перед дефательи Поля Пифо невозможно представить не то что плачущим, но даже и смеющимся. Стоп! Но в свете де Камбре простолюдину делать нечего. Интересно. Кажется, я вас вспомню. «Ну, а тогда вас зовут...» Он сделал вид, что вспоминает. Гость в ответ улыбнулся. «Это неважно. Вы должны были получить письмо о прибытии в город Странника. Понятия не имею, кто придумал такой псевдоним, но это я». «Хм...» — поперхнулся полковник. «Однако... черт возьми... Минуту...» Он открыл дверцу элегантного, инкрустированного красным деревом шкафа, за которой оказался массивный железный ящик. Снял с пояса связку ключей, отомкнул замок и долго копался в стопке бумаг. Наконец достал большой, но тонкий конверт из плотной желтой бумаги, на котором стояла надпись «Вскрыть при прибытии странника». Сломал печать, внимательно прочитал. «Здесь сказано, что вы должны назвать число. 12. «Четырнадцать», — ответил юноша. Все верно, в сумме 26. Мне приказано оказать вам полное содействие. Желаете отправиться вам Амьен к господину Декамбре?» Гость тяжело вздохнул. «Желаю, но не могу. Ну, если только пожать руку, не более. Господин полковник, вам следует отправить меня и моих спутников в Париж, в закрытом экипаже под охраной дисциплинированных и нелюбопытных солдат. Адрес прибытия — улица Вожерар, особняк, отделанный черным гранитом. Он там один такой, не перепутать». «Вожерар, это же...» «Впрочем, это действительно не мое дело». Дефательи встал и подошел к гостю. «Уверены, что не хотите вина?» «Спать я хочу, господин полковник». После массажа, устроенного местными полицейскими. Разрешите откланяться? Уверен, что в следующий раз смогу быть более любезным собеседником.